Как краска заливает даже ее нежную шею. И как еще ниже, точно виноватая, клонится эта растрепанная головка. За столом странная тишина. «Вы и Штейнбах?» Веско и тихо произносит Нелидов, точно думает вслух. Соня роняет вилку. Она говорит сдержанно, но враждебно. «Как вы странно это сказали. Можно так перевести ваш вопрос? Роза и жаба, да? Почти». Полноте, такой красавец! Ну, Маня, что же ты молчишь? Ты ведь тоже его красавцем считаешь?» «Даже влюблена в него, невинно подхватывает дядюшка. Маня, не глядя, чувствует на себе упорный холодный взгляд. «Он жид!» — роняет Нелидов сквозь зубы. «Этим все сказано». «Это возмутительно!» – вскрикивает Соня, и шумно отодвигается от гостя. Она почти задыхается. Ее волнение так неожиданно. Ее враждебность так очевидна, что родители теряются. «Нашла, за кого копья ломать!» – удивленно восклицает Вера Филипповна. «Мама! Да ведь это же редкий человек! Он делает так много добра!» «Своим!» – подхватывает Нелидов. «Нет и русским, и хохлам!» «Благотворительность – это зло!» она развращает как тех, кто дает, так и тех, кто берет». «Это легко говорить. А где вы были, когда у нас тут голод разразился? Вы в Лондоне спокойно делали вашу карьеру дипломата, а тут отец Штейнбаха 50 тысяч пожертвовал в Красный Крест, а сын его два года в Ельниках и Липовке держал столовые и сейчас поддерживает безработных. Соня, Соня зовет опомнившаяся хозяйка». Горленко мрачно сопит. От слова «липовка» лицо Нелидова вздрагивает, словно от физической боли. Он говорит глухо. «Его миллионы – пот и кровь нашего народа». Соня дерзко усмехается. «Ну, знаете ли, об этом не будем спорить, кто у нас в долгу перед народом, он ли, мы ли с вами». «Эгия, Соня! Видно и тебе, Штейнбах, голову вскружил», – усмехается дядюшка, очень довольна этим маленьким скандалом в благородном семействе. Соня краснеет и теряется. Нелидов говорит медленно сквозь зубы. Даря эти 50 тысяч, Штейнбах, конечно, рассчитывал на орден, быть может, на дворянство. Многие из них и этой чести уже добились. Соня презрительно смеется. На что ему русское дворянство, когда он барон? А предки его старее нашего и вашего рода. Пардон, я забыла, что вы Рюрикович. Вот-вот подхватывает дядюшка. Я и говорю, из колена Давидова. Фамилия его матери Дэвидсон – Прямо царской крови, недаром покойный Штейнбах вместе с бароном Гиршем об основании царства палестинского хлопотал. «Ну, дядя, молчите, не будьте хоть вы обскурантом!» «Так этой кличку я вам еще обязан?» – подхватывает Нелидов. Оборачивается и в упор твердо глядит Соне в глаза. «Представьте, Николай Юрьевич, именно мне!» «Ага!» – как-то загадочно коротко срывается у него. Опять наступает неловкая пауза, Подают пломбир и кофе. Вера Филипповна, красная и взволнованная, усердно подчует гостя. Он теперь не замечает Маню. Он смотрит в сторону или поверх ее головы. Она для него уже не существует. У Мани такое чувство, словно ее раздели до нога и посадили за этот стол. Скорей бы конец. Она убегает в беседку, она ломает руки. Ненависть к Штейнбуху душит ее. Соня входит. «Иди, там чай пьют», — угрюмо говорит она. Маня молча встает и идет как лунатик. Молчит, точно в рот воды набрала, ворчит Соня по дороге. «Хороша любовь, его оскорбляют? Я не люблю его!» — искренно срывается у Мани. «Что? Что такое? Я не люблю его! Ты с ума сошла? Ведь ты вчера его любила!» «Нет, это было давно. Мне теперь противно вспомнить, что мы... Ах, оставь! Не говори мне о нем ни слова!» Соня глядит почти со страхом. Душа Мани впервые кажется ей бездонной пропастью. «Флюгер! Ты флюгер! Куда ветер подует, туда и она. Значит, я угадала, что влюбилась в этого обскуранта. Маня поднимает ресницы, как печален и глубок ее взгляд, как будто она познала какую-то мудрость жизни, закрытую для других. И это лицо ее, и это молчание так выразительно – Так полно значения, что Соню охватывает внезапное раскаяние. «Маня, прости, прости меня, Манечка! Мне так жаль, Штейнбаха, оттого я была груба с тобой! Ну как же это так скоро? Ах, я никогда тебя не понимала!» Запершись в кабинете хозяина, Нилида входит по диагонали легкими и упругими шагами. Увлекаясь, он высчитывает, сколько выручит за посеянную кустовку и сколько уплатит долгу банку и кредиторам.